Глава 3. Я так и не понял, товарищ генерал, откровенно произнёс капитан Радиолов. Нашей группе отводится роль уничтожения диспетчеров или ракет, или просто, как вы сказали в начале, охраны российских станций РЭП. Охрана станции РЭП это официальная задача, так сказать, ваше прикрытие, сердито объяснил генерал. Он должно быть посчитал, что всё уже доходчиво объяснил этому непонятливому капитану, а оказалось, что тот толком ничего и не понял. Да и то, эта задача ставится исключительно через головную контору ЧВК "Волкада" для выявления крота. Идёт проверка людей, имевших доступ к информации. А в реале, по предварительным прикидкам, задача будет соответствовать твоей бывшей основной профессии военного разведчика и наводчика на цель. Ты со своей группой и с приданным группе специалистам, операторам наведения, вероятно, должен будешь в совершенно скрытном режиме производить наведение американских же ракет на американских диспетчеров. Теперь я понятно объяснил? Двоякого толкования здесь быть не должно. Если что непонятно, спрашивай сразу. Хотя операцией будет командовать полковник Черноиванов, он на месте все объяснит. Так точно, товарищ генерал, кажется, я понял». Корректировка огня это как раз работа военного разведчика, хоть бывшего, хоть настоящего. Но полковник Черный Иванов, он что, будет с нами на задании выходить? Я так не сказал. Он будет только командовать посредством системы связи. Научти сразу, что это будет по большому счёту даже не корректировка. Даётся только один шанс без всякой пристрелки. Недолёт и перелёт, как при обычной корректировке здесь недопустимы. только точное попадание. С разных самолётов будет выпущено 6 испытательных ракет класса воздух-земля. Все 6 попасть точно в цель не смогут, но хотя бы половина попасть обязана. Иначе это не будет признано системной ошибкой, и не застопорит работу американских специалистов. Ошибка должна выглядеть именно системной. А как я смогу определить, какой диспетчер какую ракету ведёт? Мне это не совсем понятно. К сожалению, я не умею взглядом рассмотреть лазерное лучеведение. Это и не твоя задача. Я повторяю, с тобой будет оператор-наводчик с соответствующими приборами. Он и определит, он всё и выполнит. Ну, в таком случае, товарищ генерал, я не совсем понимаю задачу моей группы. Я понимаю, что наводчик будет выполнять свою работу, а мы-то там зачем в этом случае? Объясните. А ты что, хочешь послать в стан противника бойца научной роты одного? И вот он первый же часовой перехватят. В таком случае нам просто отводится роль проводников, так товарищ генерал. Ну если тебе так нравится. Трофимов откровенно сердился, но это мало трогало Радиолова. Капитан хорошо понимал, что такое ввести в стан врага физически неподготовленного человека и стараться при этом оставаться незамеченными. Задача, как правильно сказал генерал в начале своего продолжительного выступления, практически Архи сложные, почти невыполнимые. Можешь и так это называть. Не проще было бы обучить меня или кого-то из моих волкодавов работе с приборами и отправить нас одних, без оператора? — У тебя есть в кармане диплом технического училища имени Баумана? — Вопросом на вопрос ответил генерал. — Или у кого-то из твоих бойцов есть такой диплом? Есть в голове необходимый запас знаний. Вот в этом-то и вся соль. Вы не сможете произвести сложные расчёты, даже имея перед собой компьютер, а знания в этом деле необходимы. У меня всё, капитан. Задачу я тебе поставил. Помню, что ты человек всё ещё частично военный, и я не спрашиваю твоего согласия на участие в операции, это приказ, и категоричный. Идёт он не от меня, а свыше. Что будет непонятного, полковник Черноиванов разъяснит. А разве я пытаюсь отказаться? Удивился радиолог. Нет. Ну и молодец. Генерал вроде бы сменил свой напористый тон в разговоре на нормальный, человеческий. У меня, как я уже сказал, всё. Вот полковник Селиверстов напоминает, что ждёт твоего звонка. Конкретное задание с временным графиком исполнения получишь в разведывательном отделе военно-морской базы от Червоиванова. Он вскоре туда прибудет. В крайнем случае, мало ли что, война всё ж кругом. Обращайся сразу к капитану первого ранга Разумова. Это начальник разведотдела, он в курсе задания. Должен быть, по крайней мере, в курсе, я ему отправил подробнейшую шифру телеграмму. Капитан Родиолов выподмывало сказать Трофимову, что если в шифре телеграмме рассказывается всё так же путно, как в телефонном разговоре, то капитан первого ранга может ничего и не понять. Но он не рискнул высказаться так при разговоре с генералом, тем более с человеком, который старше капитана, наверное, в два раза. вместо этого только ответил, что с капитаном первого ранга Разумовым знаком уже успел пообщаться, и Разумов произвёл на радиоловых впечатление делового человека, с которым можно работать. Да так оно в действительности и было. Несмотря на меня глазами поросёнка, которого не сумели одним махом кастрировать, садясь в машину, ответил капитан на взгляд пленника, которого, похоже, мучили не столько простреленные ноги, сколько связанные в неудобном положении руки. Кастрировать тебя ещё успеют, не переживай. Сделают, чтобы не плодил больше всякую мразь по себе. Что там, командир? спросил старший лейтенант Ласточкин, имея в виду длительный телефонный разговор Радиолова. Потом расскажу, показал глазами на пленного капитан, объясняя взглядом, что при нём разговаривать на служебные темы не будет, несмотря на то, что пленник в данный момент находится под серьёзной охраной. Поехали. Последнее слово было обращено к водителю, младшему сержанту морской пехоты. Микроавтобус, чёрный, блестящий, отлично ухоженный, к тому же ещё и бронированный, сильно отличался от всего транспорта на улицах Приморского портового города. Сирийские машины были повально старыми, не столько по возрасту, сколько по внешнему виду, поголовно были в разной степени побиты. Вообще у радиолога давно уже, с первых дней пребывания в стране сложилось мнение, что каждый сирийец, покупая машину предварительно посыпает её мелкой песочной пылью снаружи и изнутри, в багажнике и под капотом, а потом начинает пробовать прочность углов в своём дворе, стукаясь обо всё, что в состоянии оставить след. Видимо, таковой была местная мода. А машины российской военно-морской базы можно было выделить не только по чёрным номерным знакам государственной регистрации, но и по ухоженности. Морские пехотинцы за своим транспортом следили ревниво. Так радиолог видел, что в то время, как Волкодавы плескались в море, водитель мыл машину морской водой из ведра, соржённого из третьей автомобильной камеры, просто таскал воду из моря. Сева спросил он санинструктора группы лейтенанта Крамолова: "Как состояние пленника?" "А хрен ему сделается, командир", отозвался санинструктор. "На той и на другой ноге сквозное ранение мягких тканей. Дезинфекцию я провёл сразу, кровь остановил быстро, будет урод жить". И к хирургу его водить не вижу необходимости. А руки, как развяжут, через час уже не будут помнить про боль. Но жить-то мы всё равно осталось, думаю, недолго. "Товарищ капитан", обратился к радиологу водитель. "За нами какая-то машина с самого пляжа едет, то появится, то исчезнет. Уверен?" Спротил Ласточкин быстрой на поступке. "Дать по ним очередь, тогда отстанут. Уже отстали". Водитель бросил взгляд в боковое зеркало заднего вида. На перекрёстке налево свернули в сторону города. Радиолог задумался и всю оставшуюся короткую дорогу до базы ехал с опущенной головой. Никто его мысли прерывать не решался, знали, что так командир принимает какие-то серьёзные решения, строит важные планы. Микроавтобус на КПП узнали, наверны по номеру и по водителю, но ворота сразу не открылись. Здесь режимность объекта охранялась всерьёз. Причину этому капитан Радиолов уже знал по рассказу начальника отдела контрразведки. Хотя дело происходило задолго до его командировки в Сирию, значит, слышал ещё от кого-то. Дело было в самом начале гражданской войны, ещё до вторжения в Сирию из Ирака и ИГИЛа и Джабхат ан-Нусра. Тогда какая-то из банд непримиримой оппозиции, наусканная иностранными спецслужбами, украла номер с российской машины, выехавшей в город И на время оставленной водителем без присмотра повесила на другую той же марки и пыталась проникнуть на территорию базы, наченённой вдревчаткой. Хорошо, что на посту оказался солдат комендантского взвода, хорошо знакомый с водителем машины, у которой украли номер. Сообразив, в чём дело, и зная по слухам о манерах водителей джихадмобилей, солдат ради безопасности собственной и своих сослуживцев Без разговоров расстрелял водителя автомобиля прямо через лобовое стекло, в котором отражалось в этот момент заходящее за море золотистое солнце и мешало рассмотреть, кто за рулём. Но бдительность солдата на посту смогла сохранить многие солдатские жизни. Как показало следствие в машине, на пассажирском сиденье находился пульт управления в древнем устройством. Террорист, скорее всего, не собирался взрывать себя, как это часто стали делать впоследствии его единомышленники, А думал проехать через весь портовый городок к солдатской столовой. Об этом говорил от руки нарисованный на листке бумаги план части военно-морской базы с указанием маршрута движения и места, где следовало оставить машину. А когда строй морских пехотинцев проходил бы мимо, возвращаясь из столовой в казарму, террорист, встав где-то в стороне, нажал бы на пульт кнопку. В этот раз у ворот дежурил тот же сержант морской пехоты, что выпускал Волкадавов за территорию. Он поднял руку, приветствуя водителя, после чего открыл дверцу салона, чтобы заглянуть внутрь. — А это кто? — спросил сержант, глянув на связанного пленника. — А это представитель славного народа Дагестана. — Позови Юшенкову, пусть встретят. Ему передадим. — Бандита для допроса, — сказал Ласточкин. И для наглядности с силой ткнул бандита глушителем своего пистолета-пулемета ПП-2000 под ребра. Капитан второго ранга Юшенков... Ушёл в офицерскую столовую, сообщил сержант. Время обеденное. Но он всегда перед обедом на КПП заглядывает, нас проверяет. Вы мимо будете ехать, загляните, сообщите ему. А капитан первого ранга Разумов где? спросил радиолов. А кто же его знает? передёрнул плечами сержант. Я за штабом следить не приставлен. Мне одних ворот хватает. Проезжайте. И двинулся к воротам, чтобы открыть их, микроавтобус проехал к офицерской столовой, распорядился капитан. Офицерская столовая располагалась рядом с солдатской, сбоку и имела отдельный вход с высоким крыльцом. Машина остановилась перед этим крыльцом, огороженным перилами, сваренными из обыкновенных водопроводных труб. Не будем торопить, товарищи старших офицеров пусть обедают спокойно, и решил Радеонов, откидываясь на спинку сиденья. Побыстрей бы, прошептал пленник. Руки отваливаются, скоро совсем отсохнут. А она хрена, они тебе теперь сдались. пренебрежительно бросил лейтенант Крамулов. «Все одно тебя расстреляют». «За что?» — удивился дагестанец. «За все хорошее», — ответил Родиолов. «За подготовку нападения на группу российских военнослужащих. Тебя это устраивает?» «Я ничего не сделал», — прошептал Надир. «Я только отдыхал на пляже». «А следы от отдачи приклада у тебя на плече и на руки откуда?» — спросил Крамулов. «Упал недавно». «Удачно упал». констатировал капитан: "Когда тебе ноги прострелили?" Из двери офицерской столовой в окружении трёх морских офицеров вышел всегда держащий себя неестественно прямо капитан первого ранга Николай Алексеевич Разумов, начальник разведотдела базы. Радиолов выпрыгнул из микроавтобуса, уверив его Разумов что-то сказал офицерам, спустился с крыльца и двинулся к машине. "Как поездка, Алексей Терентьев?" спросил он. Ну ответа дожидаться не стал, пойдём ко мне в кабинет, дело есть. В отношении твоей группы пришла шифра телеграмма. Хочу отдельные моменты с тобой обсудить. Мы, товарищ капитан первого ранга, дожидаемся Ющенкова. Передадим ему пленника. Нужно рассказать товарищу капитану второго ранга обстоятельства, потом я сразу к вам. Я уже в курсе дела, мне генерал Трофимов по телефону сообщил. В открытом эфире. Это очень неосторожно с его стороны. У нас телефоны с шифрованной связью. Кроме того, трубки на контроле спутника ГРУ. Любая попытка прослушивания блокируется. И отлично. Значит, ты в курсе. Полковник Черноиванов, кстати, уже вылетел сюда, искав РЗИТ и вертолетом. Скоро должен прилететь. У нас вертолетная площадка на территории, так что встречать его не надо. Ладно, я в кабинете буду. Еще раз документы просмотрю. Жду тебя, Алексей Терентьевич. А Юшенков уже обедать заканчивает. Сейчас появится. Разумов сделал знак офицерам, что вышли из столовой вместе с ним, и пошёл в сторону штабного корпуса, где на верхнем этаже располагался разветаддел базы. Офицеры поспешили за ним. Радиолов проводил группу морских разведчиков взглядом, обернулся, и в это время из столовой как раз вышел капитан второго ранга Ющенков, который ходил, в отличие от начальника разведки базы, как настоящий моряк в раскачку, шевеляне объятный ширины плечами, А лицом больше походил на стандартного боцмана, чем на капитана. И голос имел боцманский, тяжёлый и густой. Радиолов шагнул ему навстречу, чтобы привлечь к себе внимание, но капитан второго ранга, как не трудно было догадаться, сам искол взглядом Радиолова и сразу шагнул в его сторону. Мне на мобильник с ККП уже звонили, сказал он. Уторопили из-за стола выйти. Боялись, что ваш пленник убежит, что ли. От таких архаровцев, я думаю, и на коней не ускачешь. Что там у вас за чучело в машине сидит? заглянул капитан в салон. Посмотрел на надира цепким, тяжёлым взглядом, от которого у дагестанца, похоже, дрожь по телу пробежала. Потом обернулся, позвал с крыльца двух офицеров морской пехоты и приказал отвезти задержанного в кабинет дознавателя и дождаться там прихода самого Дешинкова. Рассказывай, Алексей Теренть. Пойдём в штаб, по дороге обстоятельства мне перескажешь. У нас теперь с задержаниями строго стало. Каждое обязательно следует через местную прокуратуру оформлять. Кроме, естественно, задержаний наших солдат за всякие мелочи, ну, там, подрались или в самоволке кого-то поймали, выпил кто-то лишку, а не лишку солдаты, если начнут пить, не умеют. Я сейчас из штаба в прокуратуру позвоню, они быстро приедут. Тут расстояние это квартал. Они и адвоката задержанному привезут, чтобы всё по закону было строет, как говорят, правовое государство. И на военное время смотреть теперь к крючкотвора не хотят. Это всё давление западных стран сказывается. Хотя у них у самих во время войны действуют законы военного времени, а другим, дескать, не полагается. Я бы посоветовал сирийской власти поменьше в сторону Западной Европы и Штатов оглядываться. Оттуда им дораждат не стоит. Мы -то с тобой, Алексей Терентьев, это понимаем. Россия прошла через подобное. Сирия и бы на нашем опыте учиться. Офицеры военно-морской базы звали капитана Родиолова тоже по имени-отчеству, как и полковник Черно-Иванов, но по своей причине. У моряков в привычке было к слову «капитан» добавлять название ранга. Хотя сам себя по правил Родиолов есть же у них и капитан-лейтенанты, что вообще-то равняется общевойсковому капитану, должно быть у моряков просто не в большом почете общевойсковые звания. Примечание. В морской пехоте, морских ВВС и в войсках береговой охраны и обороны на суше используются армейские звания, у военнослужащих корабельного состава звания соответствуют морские. Конец примечания. Хотя, если с другой стороны посмотреть, то большинство офицеров в штабе, исключая руководителей отделов, офицеры морской пехоты и тоже носят общие войсковые звания. Но это никакой роли для радиоволно не играло. Он сам старался забыть свое звание еще тогда, когда получил предложение перейти на службу в ЧВК «Волкодав», не осознавая того, что это предприятие, по сути своей, является придворной структурой спецназа Главного управления Генерального штаба, как теперь официально называется ГРУ. Предложение это ему высказал лично полковник Селиверстов после продолжительной в полтора часа беседы, где вопросы вначале задавал только сам полковник, И только в завершении встречи разрешил капитану спросить, что там ему осталось непонятным. Полковник тогда приехал в батальон с уже определённой целью. Он имел при себе полные досье на капитана Радиолова, и вопрос о переводе капитана был, похоже, решён на московском уровне. Дело оставалось за малым за согласием самого Радиолова. Он взял на раздумье 12 часов. Следовало и с женой посоветоваться, и справки навести у своего командования. Вопрос тогда решился сам собой. Жене давно уже надоела жизнь в военном городке, расположенном почти в сотне километров от областного центра, и она мечтала о переводе мужа хотя бы в областной центр, а всё равно на какую должность, а тут сразу в Москву, где даже квартиру предоставляли. Правда, пока только служебную, но тем не менее это тоже было обеспечение жильём. И жена тогда сразу, без всяких сопутствующих вопросов и уговоров, решительно проговорила: "Когда едем, С командованием батальона вопрос тоже остро не стоял. Противиться решению головного управления ни начальник штаба, ни комбат не намеревались, а о службе в частной военной компании они знали очень мало. Там у тебя в подчинении уже не солдаты будут, а офицеры. Что-то типа ОМОГ получится, поделился комбат своей информацией и удачи. Примечание ОМОГ отдельная мобильная офицерская группа. структурное подразделение спецназа ГРУ формируется, по сути дела, из элиты спецназа. Конец примечания. Но дождаться удачи пришлось достаточно долго, полностью выкладываясь на тренировочных занятиях. Удача настигла группу Родиолова только в Сирии, когда Волкодавы получили первое боевое задание и прошли, что называется, крещение. За первым последовали, вытекая одно из другого ещё два задания. А теперь пришла уже очередь четвёртого и пятого, вернее, задание, можно считать только пятое, а четвёртое пока выглядело делом собственной инициативы. При этом сам Радиолов прекрасно помнил из теории психологической готовности подразделения был такой курс на факультете специальной разведки Рязанского воздушно-десантного училища, что постоянно преследующее подразделение удача часто оборачивается неприятностями. Удачные действия вызывают эйфорию, создают эффект собственного могущества, а это может сыграть с бойцами скверную шутку, когда неверная Фортуна начнёт смотреть в другую сторону. Капитан много раз говорил об этом своим бойцам и сам старался думать об успехах группы без излишних эмоций. Капитан догнал Ющенкова и на ходу стал объяснять ему ситуацию с задержанием Надира. А если он и вправду просто загорал на пляже и подумал, что его хотят ограбить? Сейчас ситуация в стране такая, что людей грабят прямо среди белого дня. Пусть даже он бандит и придумал это для отмазки, но местная прокуратура заявит, что причин для стрельбы по задержанному не было никаких. Ты же не будешь рассказывать следователям, что тебе передали по телефону. Я имею в виду готовящееся покушение на Волокадавов с помощью снайперов. Ну даже если и расскажешь, это будет слабым утешением, психологическим моментом, а никак не как ни аргументом. Разве что это можно воспринять как причину, вызвавшую у тебя состояние эффекта, тот, кто стрелял в твою шторлейю. Он ещё ничего и не знал о бандитских снайперах. Значит, его стрельба может рассматриваться как желание блеснуть своим умением снайпера, и ему могут предъявить обвинение в беспричинной стрельбе по живому человеку. Но я отчётливо видел, как Надир прислушивался к моему разговору. Это не есть факт, который можно подтвердить уликами или какими-то вещественными доказательствами. Это только предположение, которое ни один судья не будет воспринимать всерьёз. Давай лучше подумаем, как нам выстроить линию объяснения со следователями. Давайте думать, товарищ капитан второго ранга